Так она пронеслась через прихожую и вылетела бы прямо в дверь, если бы не ухватилась за косяк. От полета у нее закружилась голова, и она рада была снова ступить на землю. Глава вторая. Сад, где цветы говорили. Если я поднимусь на тот холмик,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 «Был совсем рядом, ну прямо рукой подать!» И вот нечего, Алиса вздохнула и снова отправилась в путь. Не прошла она и нескольких шагов, как набрела на большую клубу с цветами. По краям росли маргаритки, а в середине высился дуб. «Ах, лилия!» — сказала Алиса, глядя на тигровую лилию, легонько покачивающуюся на ветру.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 Этого и не знала, — подхватила ее подружка, и тут все они так завопили, что воздух зазвенел от их пронзительных голосков.